Мне нужно отдохнуть, восстановить силы. Отдохнуть? Вновь меня окатило водой. Его черный, без зрачков глаза мигнули. «Нет, святой отец, это невозможно. Ваши знания и опыт жизненно важны для дела, которое я намерен поручить вам". Голос его чуть помягчел. "Я не успел ознакомиться с вашим отчетом по Финнигану. Вам удалось добиться желаемого?" "Пожалуй, что нет, хотя я убежден, что мы возьмем верх". Церковь сильна на Финнигене. Когда мои попытки найти путь к согласию закончились безрезультатно, пришлось принять более действенные меры. Нам удалось закрыть газету еретиков и их радиостанции. Наши друзья уверены, что обращение еретиков в суд ничем им не поможет. Так это блестящее достижение, воскликнул архиепископ. Вы одержали победу во славу нашего Господина и Церкви. Не обошлось без мятежей, добавил я.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 Влажный горячий воздух, да ещё запах прогорклого масла, свойственный катанцам. Жёсткий воротник натирал шею. Под сутаной я весь вспотел, ноги совсем промокли, начал ныть желудок. И я поспешил перевести разговор в деловое русло. Вы сказали, что это новая ересь куда опаснее остальных, мой господин? Да. Где она зародилась? На Орионе, планете в 3 неделях пути от Веса. Живут там только люди. Никак не могу понять, почему вас так легко совратить. Катанец, обретя Веру практически никогда не изменяет ей. Это известно каждому, вежливо подтвердил я, не став, правда, добавлять сколь ничтожное число катанцев, почитавших Иисуса Христа. Народ этот мало интересовался другими цивилизациями и путями их развития, и подавляющее большинство миллионов катанцев следовали своей древней религии. Таргатон Найнкларистун являл собой исключение из правила. Он был в числе первых новообращенных, когда два столетия назад папа Вида с 50-й постановил, что священниками могут быть и негуманоиды. Жили катанцы долго, так что не приходилось удивляться, что за 200 лет, благодаря своей несгибаемой вере, Торгатон поднялся столь высоко в церковной иерархии, хотя общее число крещенных катанцев не доходило до тысячи. Каждая новая раздавленная ересь приближала Торгатона к красной шляпе кардинала.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 По журлу верующих среди человечества христианская церковь прочно занимала первую строку. Каждый шестой человек был христианином. Но кроме церкви истины насчитывалось еще 700 христианских сект, в том числе почти такие же многочисленные, как единственная истинная католическая межзвездная церковь Земли и тысячи миров. Даже Дарин 21 при всем его могуществе был только одним из семи носивших титул папы. Когда-то я не мог пожаловаться на недостаток веры.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 До того, как попасть ко мне, он носил имя Святого Фомы, но я счёл это название не соответствующим кораблю, предназначение которого бороться с ересью. На звездолете я был единственным пассажиром. Управлялся он экипажем из шести братьев и сестер ордена Святого Христофора Путешественника. Капитаном была молодая женщина, которую я переманил с торгового судна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 Мастерство тамошние художники ничуть не уступали там Мирвенцам и Рохолидейцам, расписавшим собор Святого Иоанна на Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом и Удассоном, первым учителем ордена Иуды из Кириота. Называлась она Путь креста и дракона. Истина Христова воскольздил меж звезд, а я неспешно читал, поначалу делая пометки, чтобы лучше разобраться в сути новой ереси. Но постепенно увлекся в странной, захватывающей фантастической историей. Слова дышали страстью, мощью, поэзией. Впервые я столкнулся со святым Иудой Искариотом, личностью сложной, честолюбивой, далеко неординарной, ординарной, собравшей в себе все плюсы и минусы человеческого характера. Сын проститутки, родился он в сказочно древнем городе государстве Вавилон, в тот самый день, когда в Вифлееме на свет Божий появился наш Спаситель.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 Эпизод этот иллюстрировала великолепная картина. Иуда в тёмной пещере с горящими глазами взмахивает раскалённым добела бичом, не подпуская к себе громадного золотисто-зелёного дракона. Под мышкой у него корзина, крышка чуть сдвинута, из неё торчат головки трёх только что вылупившихся из яиц дракончиков. Четвёртый дракончик ползёт по его рукаву. Этим кончалась первая часть его жизнеописания.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 И наконец Иисус наделил Иуду даром понимать любой язык, вернул и осветил драконов, которых отослал проккающийся Иуда, и направил своего ученика в далекое странствие за океан, чтобы распространить слово моё там, куда я не могу прийти. Но однажды солнце померкло в полдень и задрожала земля, Иуда развернул драконов, и могучие крылья понесли его назад над бушующим океаном.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 собственными руками он задушил Петра и бросил труп на съеденье драконам, а потом послал их зажигать повсюду покребальные костры в память Иисуса из Назарета. Но Иисус кликнул драконов, и когда те вернулись, все пожары погасли. И Из их желудков изверглись части тела Петра, и он ожил. А Иисус назначил его главою церкви. А потом драконы умерли, не только прирученные Иудой, но и все остальные.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 Неужели? Ее глаза впились в Мэй. Ах, Дамиан, признайтесь, книга вам понравилась. Я откашлялся. Она разбудила мое любопытство. Арла не ошибалась. Чего уж спорить зазря? Но я счел необходимым разъяснить свою позицию. Вы знаете, с чем мне обычно приходится иметь дело? Незначительное отклонение от догм, ложно истолкованные и действительно путанные абзацы из Библии.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 Надел лучшие сапоги, темные ручной работы, из римской кожи, которые никогда не бывали в приемном покое Торгатона. Строгий черный костюм с широкими лацканами и жестким воротником. На шее висел превосходный крест из чистого золота. Воротник скрепляла булавка в форме меча, также из золота, знак рыцаря инквизитора. Брат Денис тщательно выкрасил мои ногти, они стали черными, как эбенит.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 Когда я поднялся по лестнице, мужчина поклонился мне в пояс. Отец Дамиан Хэрверис, рыцарь инквизитор. Он широко улыбнулся. Приветствую вас во имя Иисуса и святого Иуды. Я Лукиан. Я отметил про себя, что надлежит незамедлительно выяснить, кто из слуг епископа поставляет информацию культу Иуды, но лицо мое оставалось бесстрастным.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 А вот теперь я собираюсь сказать вам правду. Тон То его показался мне странным. Он словно произносил заклинание. Я лжец. Вы хотите запутать меня детскими парадоксами, насупился я. Отнюдь, опять улыбка. Лжец с большой буквы. Это организация, отец Домен, религия, если хотите. Великая и могучая вера. И Я малейшая ее часть. Такая церковь мне незнакома. Естественно, это тайная организация. Другого и быть не может. Вы понимаете? Люди же не любят, когда им лгут. Я тоже выдавил из себя. На лице Лукиана отразилась обида. Я же сказал, что это правда. Когда такое говорит лжец, вы можете ему поверить?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 Так скажите то, на что решаетесь, бросил я. С радостью, воскликнул Лукиан Иудассон. Мы, лжецы, как и любая религия, принимаем несколько постулатов на веру. Вера, как вы понимаете, необходима. Есть положения, которые невозможно доказать. Мы верим, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Это один из наших догматов. Цель жизни жить, сопротивляться смерти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 Какую бы позицию ни занимала церковь в вопросе о счастье, она проповедует веру в загробную жизнь, в высшее общество и требует выполнения жестоких моральных норм. Истина так. А лжецы не верят ни в жизнь после жизни, ни в бога. Мы принимаем вселенную как она есть, отец Дэмен, со всеми ее жестокими истинами. Мы, кто верит в жизнь и ценит ее более всего на свете, должны умереть.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 И моя вера защитила меня от подобного нигилизма. Вера надежный щит против отчаяния. О, я это знаю, мой друг, мой рыцарь-инквизитор покивал Лукиану. Рад видеть, что вы меня поняли. Вы почти стали одним из нас. Я нахмурился. Вы ухватили самую суть, продолжил Лукиан. Истины, великие истины, да и множество тех, что поменьше, непереносимы для большинства людей. Мы находим защиту от них в вере, моей вере, вашей, любой другой. И все, трынт трава, пока мы верим искренне и непоколебимо в выбранную нами ложь. Он прошелся пальцами по окладистой белокурой бороде. Наши психологи подсказали нам, что счастливыми ощущают себя лишь те, кто верит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 Святой отец Демен Харверис, рыцарь инквизитор. уж я-то вас знаю. Вы сами лжец. Вы усердно трудитесь. Ваш звездолёт в постоянном движении. Вы посещаете планету за планетой и на каждой уничтожаете дураков, мятежников и всех тех, кто смеет сомневаться во лжи, которой вы служите. Если моя ложь хороша, зачем же вы покинули её?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 Долгое время мы изучали эту планету, составили ее психологический профиль. Святой Иуда будет процветать на Орионе. Его судьба многоликая драма, красивая, запоминающаяся. Эстэтом она придется по душе. Жизнь его трагедия со счастливым концом. На Орионе обожают такие истории. А драконы, какой изящный штрих. Мне представляется, ваша церковь напрасно их не использовала.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 вы и впрямь в это верите? Я допущен лишь в первый круг ордена лжецов и не знаю всех наших секретов, но мне известно, что орден наш очень древний. Я не удивлюсь, если окажется, что и Евангелие написано такими же людьми, как и я. Возможно, Иисуса никогда и не было, как и иуды. Я убежден, что вы ошибаетесь, возразил я.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 Встал и Илукиан. Пожалейте себя, Дамиан Харверис. Я обрел новую веру и счастлив. вас же, дорогой друг, мучают сомнения, и душа ваша мечется, не находя покоя. Это ложь. Кажется, я сорвался на крик. «Пойдемте со мной. Лукиан коснулся маленькой пластины на стене, и картина, изображающая Иуду, плачущего над драконами, исчезла, открыв уходящие вниз ступени.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 Мы с епископом трудились, не покладая рук, все новые сомнения. Надо отметить, лжецы поработали на славу. Аммадон, как и многие культурные центры, имел компьютерную систему, связывающую школы, университеты и библиотеки, и любой желающий мог зачерпнуть из кладези мудрости, накопленной цивилизацией за многие тысячелетия. И при проверке обнаружилось, что истории Рима и Вавилона чуть подправлены. Трижды я нашел ссылки на Иуду и Скориата,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 Ещё более я укрепился в этом за год отпуска, который провёл в библиотеках Весса, Кэтадея и Селии. Наконец я возвратился в приёмный покой архиепископа. Мой господин, я стоял перед Торгатоном на Инкларии Стуном в самой худшей паре обуви. Я не могу больше выполнять ваши поручения. Прошу разрешить мне удалиться от дел. Какова причина? Лёгкая волна перехлестнула через бортик.